Прикид для дискотеки. Дома меня встретила тишина. Я скинул хлюпающий на каждом шагу ботинки и полураставшим снеговиком опустился на коврик в прихожей. Бедный я, бедный. И почему, когда я получил печенье, меня дернуло произнести такую ерунду? До чего же глупо все получилось? И если бы я только получил еще одно печенье счастья, то все бы исправил. Но я совсем недавно, ничего толком не объяснив, ушел от Бии, за спиной которой стояла целая банка с печеньем. «Неужели я так и буду молчать всю оставшуюся жизнь?» «Нет, так не пойдет», — пробормотал я. Снаружи донесся шум поднимающегося лифта. Я не захотел, чтобы мама или папа нашли меня на коврике в прихожей, поэтому поднялся и отправился на кухню. Я услышал ключ в замке, Дверь открылась, и до меня донеслось мамино жизнерадостное хо-хо. В этот момент мой взгляд упал на блестящую бумажку, прилепленную к холодильнику. Ух, я же совсем об этом забыл. Со страхом я понял, что до конца моих мучений еще далеко. На записке было написано «Дискотека. Пятница, 18.00». Да, так оно и есть. Завтра пятница... И у нашего и параллельного классов будет дискотека. А теперь догадайтесь, чья мама отправится туда следить за порядком. «Привет, старик!» – прощебетала мама, влетая на кухню со своей сумкой и массой разноцветных пакетов. Обычно вид множества пакетов у мамы в руках, да еще в декабре будет во мне жгучее любопытство. Сразу появляется уйма важных вопросов, вроде «мягкие внутри вещи» или «твердые», «есть ли сюрпризы», Спрячет ли мама пакеты в гардероб или запихнет куда-нибудь еще? Но сейчас я внимательно смотрел на маму. Щеки у нее раскраснелись, челка намокла от снега. Я понял, что видок у нас у обоих тот еще. Вдобавок на лице у мамы блуждала загадочная улыбка. Она скинула с себя пальто и сделала пируэт. Затем вытащила что-то из пакета. Я упал в обморок. Ну нет, я, конечно, не упал, но до этого... «Было недалеко. Зацени, что я нашла в муравейнике», — радостно выдохнула мама, потрясая какой-то вещью. «Муравейник — это шведская сеть магазинов секонд-хенд, где продаются одежда, мебель, предметы домашнего обихода, книги и тому подобные вещи. Какая находка!» «Находка» — больше всего походила на палатку, которую сорвало ветром, изрядно поносило-потрепало потрепала. Потом она попала в руки веселых пьяных хиппи, которые от души разрисовали ее цветочками всех форм и расцветок и решили для прикола напереть на себя, как какой-нибудь крутой прикид. Мама приложила к себе платье и закружилась в вальсе по кухне. «Правда оно прелестно?» — Пропела она и чмокнула меня в щеку. «Не знаю», — я начал заикаться. «Мама вместе с платьем и пальто через плечо» понеслась к зеркалу в прихожей. Я нерешительно поплелся за ней следом. «Вообще, оно ну, ничего так, красивое», — промямлил я. «Красивое летнее платье». «Красивое вечернее платье». Сделав упор на слове «вечернее», поправила меня мама. Я почувствовал приближение катастрофы. «Но не для дискотеки, правда?» — робко спросил я. «Именно для дискотеки», — заверила меня мама. «Мама!» Только не завтра. Эй, мистер зануда, мама взросшила мне волосы, я надеваю на себя то, что хочу, и заруби себе это на носу. Кстати, я и тебе кое-что купила. И она протянула мне пакет. На, примерь. Я взял пакет и отправился в свою комнату. Моя комната — это отдельная тема. Она совсем крошечная, и путь в нее лежит через кухню, поэтому ее иногда в шутку называют Комнаты для прислуги. Я считаю, что это самая лучшая комната в нашей квартире. Во-первых, конечно, из-за того, что она моя. А во-вторых, из-за того, что она не похожа на обычную четырехугольную комнату. Стена, которая обращена во двор, скушена, из-за чего комната выглядит почти треугольной. У одной из стен стоит кровать, у другой маленький письменный стол. Оставшийся свободным в середине комнаты треугольный кусочек пола заставлен чудесным мягким ковриком цвета весенней зелени, а на скошном кусочке стены, как раз между кроватью и столом, осталось немного места для зеркала. Я встал перед ним и, задержав дыхание, открыл пакет. Там лежала рубашка, сине-зеленая клетчатая рубашка. Выглядела она вполне пристойно, по крайней мере, мне так показалось». Моя проблема в том, что я совершенно не умею полагаться на свой собственный вкус. Возможно, рубашка была красивой, а может, наоборот, смешной. Как я мог знать это наверняка? В комнату просунулась мамина голова. — О, а тебе идет, — сказала она. — Не знаю, — вздохнул я. — Идет точно тебе говорю. — Можешь надеть ее завтра. — Не знаю, — повторил я. — Но что наденешь, я не знаю. Мама рассмеялась. «Вот что, что надену я, решаю только я, а что наденешь ты, решаешь ты». Договорились? И мама скрылась за дверью. Я уставился на свою несчастную растерянную рожицу в зеркале. «И что мне делать?» — подумал я. И увидел, как мое отражение в зеркале шевельнуло губами, когда я сам себе ответил «Не знаю».